Он старался избегать любых тем, которые могли бы напомнить о Мартине, старался не выказывать своего растущего с каждым днем желания ни на миг не расставаться с Фьямой. А она с каждым днем все отчетливее понимала, что для серьезных занятий скульптурой нужно больше времени, и всерьез подумывала о том, чтобы отказаться от вечернего приема пациенток, посвятив освободившиеся часы своему новому увлечению. Однажды утром, сразу после того, как Фьяма закончила беседу с Девинмон Барнас, привлекательной женщиной, страдавшей синдромом популярности, ей казалось, что её все узнают, и она поэтому всегда ходила в огромных чёрных очках, которые не снимала даже ночью, опасаясь, что во сне её узнают несуществующие фанаты. К ней в кабинет вошла женщина, которая она немного побаивалась. Они были знакомы уже много лет. Это была самая первая пациентка Фьямы. Страдала она размножением личности, случай был ярко выраженный. Пациентку звали Веситасьон Этерна, но каждый раз приходя к Фьяме, она называлась новым именем, в зависимости от того, какая из её личностей в тот день брала верх. Фьяме были известны уже 175 из них. В то утро Виситасьон явилась в брюках и рубашке цвета хаки, в таком же кепи и высоких солдатских ботинках. В таком виде она возникла перед секретаршей, заставила встать и ответить ей военным приветствием, а потом потребовала ответить, на месте ли субкомандонта Фяма. Секретарша, уже знакомая с Виситасьон, подыграла ей и, как могла вежливо, пригласила сесть и минуточку подождать. Акцент и наряд Веситасьон не оставляли места сомнения. В Гарминдию Дель Вьента прибыла революционный лидер Фидала Кастро с целью освободить город от засилья Янки. Секретарша, не дожидаясь указаний, отменила сразу четырех пациенток. Знала по опыту, что когда Веситасьон является в этом образе, ее беседа с Фьямой немилосердно затягивается. Фьяма, Поднялась на встречу Виситасьон с плохо скрываемой неохотой. Про себя она думала, что не заслуживает такого наказания, тем более в день, когда она должна закончить свою первую большую работу и как раз хотела сбежать домой пораньше. Но она любезно предложила Виситасьон пройти, пригласила сесть. Фидела садиться не стала. Расхаживая по кабинету, она обрушила на Фьяму нескончаемую речь о несправедливостях. творимых американцами по отношению к жителям Гарминдии. Говорила о всеобщем равенстве, продовольственных карточках, о сверхкрасе атлетов и профессионалов. Убеждала гарминдийцев запереть ворота города и патрулировать улицы 24 часа в сутки, чтобы не допустить возможного вторжения. Призывала не желать ни чужого богатства, ни своего рода. требовала штрафовать каждого жителя города, нарушающего революционные законы, и заклинала молодых людей, которые хотели жить и оставаться молодыми, объединяться в боевые группы и участвовать в парадах соратников по борьбе. Выкрикивая всю эту чушь, наспегованную коммунистическими и диктаторскими лозунгами, Федело Кастро размахивал руками и щедро брызгал слюной. 7 часов слушала её Фьяма. Потесть, если не вразумить пациентку, то по крайней мере заставить её вернуться к реальности, снова стать висетасьёна терна. Но её усилия ни к чему не привели. Чем больше она старалась успокоить Фиделу, тем больше та неистовствовала. После 7 часов словесного поноса и брызжущей во все стороны слюны, Фьяма поняла, что больше не может и решила одним махом и завершить приём и навсегда покончить со своей профессией. Проклиная восемнадцать лет жизни, погубленная в этих четырех стенах, послав к черту карточки, личные дела, записные книжки, ручки, магнитофоны, пленки, кассеты и ученые о книге, она поднялась из-за стола, на ходу снимая халат, и выскочила из кабинета, резко хлопнув дверью. Бросив со словами «теперь здесь все твое», белый халат на стол секретарши, она выбежала на улицу. В душе её пела радость, а в голове звучало: "Что ты делаешь, а помнишь?" Но она, чтобы не слышать упрёков совести, громко повторяла: "Всё кончилось". И прохожие с удивлением оглядывались на неё, не понимая, что же кончилось. Она шла и шла, пока ноги не отказались нести её, и оказалась на том же пляже, где познакомилась с Мартином. Она села на песок. Постепенно шум волн успокоил её. Яна смогла всё спокойно обдумать. А обдумав, пришла к выводу, что никогда в жизни не делала того, что хотела, а делала лишь то, чего от неё ждали. Сейчас, когда ей нечего было терять, потому что она уже всё потеряла, она больше не хотела копаться в несчастьях других женщин, ей нужно было разобраться со своими. В яму всё больше привлекала мысль серьёзно заняться скульптурой. За годы работы она накопила достаточно средств, чтобы позволить себе это. Наконец-то она сможет осуществить давнюю мечту. Она никому ничего не должна, и ей тоже никто ничего не должен. Ей уже почти 40. Давно пришло время начать новую жизнь. Хотя бы заняться делом, которым ей действительно хочется заниматься. Пяма задумалась над тем, что будет с её пациентками, но потом призналась себе, что это ей всё равно. Она поднялась на ноги и, что было сил, швырнула в море ненавистный мобильный телефон. Потом испустила громкий крик свободного человека, и волны, накатив на берег и намочив ей ступни, прошептали ей в ответ: "Да. Она будет жить для себя. Впервые в жизни будет эгоисткой, и пусть говорят, что хотят". Фяма пожала плечами, словно говоря: "А мне-то что до всего этого?" Так она делала в детстве. Её отец всегда её за это наказывал. Сейчас этот жест помог ей утвердиться в своём решении. Никогда ещё она не чувствовала себя такой беззащитной перед жизнью. Да, был Давид, но в яма чувствовала, что его присутствие не избавляет её от одиночества. Она ещё не впустила его по-настоящему в свою душу. В ней пока жил Мартин, и ни для кого другого места почти не оставалось. Она вошла в воду прямо в одежде. Вода была тёплой и приятной. Въяма чувствовала себя так, словно ей снова было 15 лет. Ей хотелось плавать, нырять и просто лежать на воде, наслаждаясь полной свободой. Выйдя на берег, она разделась, избавившись вместе с одеждой от предрассудков, навязанных мнений, лживых улыбок и семейных преданий. Несколько часов она медитировала обнажённой в позе лотоса, под убаюкивающий шум моря. Ей казалось, что она наполняется светом, идущим из самой сути её существа, где тлел слабый огонёк надежды и начинает парить над песком. Она никогда не вышла бы из состояния блаженной левитации, если бы на плечо ей не опустилась рука Давида Пьедры. Он вернул её на землю, а потом снял с себя рубашку и надел на Фьяму прикрыв её наготу. Он прождал её дома весь вечер, знал, как важен для неё этот день. Она так хотела закончить работу, потом спохватившись, что уже полночь, а она так и не появилась. Он в тревоге бросился на улицу Хакарандас, где была консультация Фьямы. Он пришёл туда впервые, знал, что Фьяма не любит, когда вторгаются в её пространство. Дверь была распахнута настежь, по полу были разбросаны бумаги, сломанные кассеты, распотрошённые магнитофоны. При виде этого хаоса Давид ещё больше встревожился. Сначала он подумал, что в кабинете Фямы побывали воры, но потом услышал странные звуки, прошёл в следующую комнату и увидел там женщину, одетую в военную форму. Совершенно одна, почти в полной темноте, она несла какую-то чушь о революции. И тогда он понял, что речь действительно идёт о воровстве, но не о материальном, а о духовном. Эта женщина крала время в ямы и та не выдержала и сбежала он искал её по всем любимым вьямы уголкам пока наконец обойдя всю гавань не решил пойти туда куда ноги приведут его сами и нашёл любимую там где меньше всего ожидал найти он долго наблюдал за ней но увидев что вьяма слишком погружена в себя решился вывести её из этого состояния и положил руку ей на плечо Яма очень изменилась. От неё исходил покой. Зелёные глаза сияли глубоким светом. Давид обнял её и почувствовал, как потянулось к нему её наконец-то снова ставшее податливым и мягким тело. После разрыва с мужем она ни разу не была такой. Впервые за много месяцев она снова принадлежала Давиду телом и душой. Давид не захотел нарушать очарование ночи, И обняв Фяму, осторожно, словно она была из стекла, повёл её к машине. Когда они доехали до фиолетового дома и вышли, он взял Фяму на руки. Она обняла его за шею, и они начали подниматься наверх по бесконечной лестнице. А когда наконец добрались до спальни, руки Фямы отпустили шею Давида и безжизненно упали. Она уснула глубоким сном. Давид уложил её в постель, укрыл и поцеловал.